Конце концов, взятия, деда, мой отец и уже упомянутый мною дядя Миша, без особенного, может быть, желания, приняли на себя реальную ответственность по этому делу и разрешили жёнам отказаться от уплаты поиску. С этого дня над моей семьей, а также над моим детством и юностью зашло и нависло мрачноватое, по-первоначалу имевшее вокруг себя ореол какой-то полусказочной таинственности слова. Процесс. Вот, скажем, бабушка тихо и мирно живет с нами в Петербурге, покуривая свой любимый табачок, братья Мексауди из гильз фирмы Режий, повязывая от нечего делать хорошенькими, костяными или деревянными челночками причудливые кружева, именуемые фриволете, из которых она потом изготовляет красивые покрывала на кровати. И вдруг она начинает нервничать, тревожиться, суетиться, И внезапно, уложив свои саквояжи, уезжает на какое-то время в Великие Луки. Это процесс. В Луках живет нотариус Косицкий, он на нашей стороне. Она поехала с ним советоваться. Или мы весной в Щукине? Четверо ребят. Мы с братом и наши кузины, девочки Тимофеевы. Бабушка, мама, тетя Женя. Все. Идет май. Цветут яблони. Внезапная телеграмма. Буду среду необходимостью личных переговоров, Асокин. Это процесс. Нашему петербургскому доверенному адвокату Асокину вздумалось, может быть, уточнить какие-то данные в беседе со всеми ответчицами, а возможно и просто выяснить что-то на месте. И адвокат Асокин в красивом леденготе, в отличной летней шляпе, приезжает ранним утром на нашей линейке из Локни и целый день ведет с ответчицами таинственные переговоры, а вечером, блаженствуя на балконе, тонущем в сиреневых кустах, по-адвокатски разглагольствует уже от нечего делать и уговаривает молодых и приятных на взгляд доверительниц своих не упускать той прелести, которая окружает их тут, в этом дворянском гнезде, и хоть по разу, по два в вечер ходить, нюхать запах цветущих яблонь, Войти на закате, как в свежие волны, В прохладную глушь деревенского сада. Путая слова, декламирует он Бальмонта, А я слушаю и понимаю, что и эти стихи тоже процесс. А то другой день, вернее, другой поздний вечер В том же щукине году, наверное, в 1906. -м. Осень, темно, за стенами ливень, буря, завывание ветра. Мы все те же, да еще фрейлин Валерия Прейс, сидим в столовой, не то играя в лото, не то попивая вечерний чай. Под потолком жарко горит керосиновая лампа под белым фаянсовым абажуром. На стене тикают, нет, не ходики, конечно. Я до семнадцатого года и слова-то такого не слышал, а часы с гирями. Одна гиря для хода, другая для боя. Очень красивые и дорогие часы тепло и уютно а за окнами буйство стихий в столовой на окнах выходящих на балкон глухие снаружи обитые железом ставни в окна зала из темноты как путник запоздалый стучит ветками каштановое дерево с крыши льет на неисправный железный лоток с грохотом дождевая вода время от времени Темный зал вдруг как бы весь вспыхивает от блеска молнии. На секунду вырывается из непроглядной тьмы китайский бильярд слева от входа. Наши детские качели, недвижно висящие в дверях темной лакейской. Две отличные гравюры на стенах мазепа, преследуемый волками, и в читальном зале. Потом все гаснет, и я, испытатель по натуре, Начинаю считать секунды до удара грома. А бабушка встает и несет в другую лакейскую длинную образок святого Серафима, чтобы поставить его лицом к текущему дождевыми струями стеклу на защиту нашего дома. Да, конечно, тут в столовой тепло, уютно, но в грозу все-таки всем жутковато, неспокойно. И вдруг... На улице яростно, с хрипом и подвыванием залились псы. Сначала цепной разбой, потом бегающие каштан и цыган. По мостику через канаву прогремели колеса. Бабушка, мама и тетя Женя в тревожном недоумении поднимают брови. Кто это может быть? Такое не Насте, ночью. Мама в нашей семье всегда была главной храбрейшиной. Однажды она даже застрелила из маленького дамского пистолетика хорька в цветнике. А потом дня три по нем плакала. Мама командует Дуняши, летний горничный. Дуняша хватает настольную лампу на длинные ножки. Они вдвоем трогаются навстречу неизвестному в темные сени. Но не успевают даже раскрыть дверь. Дверь распахивается сама, и на пороге появляется среднего роста бородатый человек, В раскисшей от дождя шляпе, в темном плаще, с которого льют потоки воды, за ним наш кучер Илья с фонарем несет мокрый желтый чемодан. Человек, похожий на цыгана, скидывая на ходу плащ, идет спокойно, как будто он каждый вечер сюда заезжает, прямо к нам в столовую. Бабушка, вставая из-за стола, вглядывается в путника запоздалого. «Что это? Что это?» Скорее удивленно, чем любезно произносит она «Петров, Петров, Петров!» Спокойно отвечает незнакомец, отжимая мокрую бороду и вытирая руки носовым платком. «Член суда, Петров!» «О, да у вас тут рояль!» Внезапно прерывает он слоя объяснения, даже не успев подойти хотя бы к бабушке, к ручке. «И кто же играет?» «Э, что вы, какой чай? Что-нибудь в четыре руки, а?»